«Итак, — поинтересовался капитан Кумар, — можно выпускать пассажиров?» «Боюсь, нет», — покачал головой инспектор Чижан. «Я уполномочен вести данное расследование, и до его окончания двери останутся закрытыми». «Чем я могу помочь?» — поинтересовался пилот. «Сначала мне нужно осмотреть тело, затем поговорить с главным стюардом» и с тем, кто обнаружил тело. «Идемте со мной, сержант!» кивнул он сержант Ли, которая уже достала из сумочки блокнот и ручку. Инспектор вышел на середину салона и поднял свое удостоверение. «Дамы и господа, меня зовут инспектор Чижан, я сотрудник сингапурской полиции», сказал он. «Как вам без сомнения известно, на борту этого рейса...» «Произошел инцидент, и я был бы признателен, если бы вы все оставались на своих местах, пока я не осмотрю место происшествия». «Вы не можете держать нас здесь против нашей воли!» воскликнул китаец в костюме, сидевший в дальней части салона. Бизнес-класс был рассчитан на 30 мест, но заняты были только 8. Возразивший инспектор мужчина... «Сидел с противоположной стороны от того места, где сидело тело». «Боюсь, что могу», — ответил инспектор. «А вы?» «Ча-чай-хин», — ответил мужчина. «У меня важная встреча», — он посмотрел на часы. «Времени осталось немного, а пробки в Бангкоке — это притча во языцах. Мне необходимо немедленно покинуть самолет». «Прошу прощения за причиненные неудобства, но двери не откроются, пока не завершится расследование». Грузный мужчина в твидовом пиджаке, сидевший в середине салона, рядом с такой же крупной женщиной в бледно-зеленом брючном костюме, поднял руку. «Я согласен с этим джентльменом!» – произнес он медленно, по-американски растягивая слова. «Мы с женой туристы!» И снаружи нас ждет лимузин. Произошедшее не имеет к нам никакого отношения. Мы никого не знаем в этой части света. Инспектор Чижан сдвинул очки на кончик носа. Повторюсь, я прекрасно понимаю ваши чувства, но чем скорее я начну расследование, тем скорее вы сможете покинуть борт и отправиться по своим делам. Американец застонал и скрестил руки на груди, глядя на инспектора. «Сержант Ли, не могли бы вы узнать имена, адреса и паспортные данные всех пассажиров и набросать мне план салона с номерами мест?» Инспектор Джан вернулся в переднюю часть бизнес-класса и направился вдоль рядов к укрытому одеялом телу. Невысокий мужчина в черной кожаной куртке – и солнцезащитных очках убрал ноги, пропуская инспектора. Инспектор Чижан поблагодарил его, и мужчина кивнул. Пилот последовал за инспектором Чижаном к телу, лежавшему на сиденье 11К. Инспектор медленно откинул бледно-голубой плед. Жертвой оказался Таец, лет 30 одетый в темный костюм с белой рубашкой и черным галстуком. Передняя часть рубашки была залита кровью, которая дотекла и заслохла на коленях мужчины. «Нашли его именно так?» — уточнил инспектор Чижан. «С кровью?» «Мы ни до чего не дотрагивались», — сказал капитан. «А кто понял первым, что пассажир мертв?» «Одна из стюардесс. Могу я с ней поговорить?» спросил инспектор. Он наклонился над телом, вытащил ручку и с ее помощью расстегнул куртку. В рубашке зияла маленькая дырочка чуть ниже грудины, и сама ткань была усеяна крошечными черными пятнышками. Мужчина наклонился ближе и принюхался. Следы выстрела. К мужчину... Стреляли. Когда он выпрямился, пилот уже возвращался с молодой стюардессой. Это Сюмин представил девушку пилот. Именно она обнаружила, что пассажир мертв. Инспектор Чижан ободряюще улыбнулся стюардессе. В какое время вы поняли, что что-то не так? Поинтересовался он. Я проверяла, пристегнуты ли пассажиры ремнями. Так что это было как раз в тот момент, когда самолет начал спускаться. Примерно за 15 минут до самого приземления. А как вы поняли, что что-то произошло? Сначала я решила, что он спит. Наклонилась, чтобы застегнуть ремень безопасности и откинула куртку. Вот тогда-то я и увидела кровь. Девушка вздрогнула. Много крови. «И что вы сделали?» «Я подошла к главному стюарду, и он проверил пульс у пассажира. А когда оказалось, что пульса нет, мы набросили на него плед». «Вы сразу же поставили в известность пилота?» «Нет. Мистер Ип сказал, что нужно подождать, пока мы приземлимся». «А во время полета вы не слышали ничего необычного?» Стюардесса нахмурилась. «Необычного?» Звук выстрела, громкий хлопок. Стюардесса нервно рассмеялась и испуганно прикрыла рот рукой. «Выстрела?» Она бросила взгляд на капитана Кумара. «Конечно нет». «Выстрела не было», — подтвердил капитан Кумар. «Я сидел в кабине с первым помощником всего в трех метрах отсюда». Выстрел бы услышали и мы, и остальные пассажиры. Но выстрела не было. «Могу вас заверить, что на теле есть пулевое отверстие, а на рубашке следы пороха», — покачал головой инспектор Чижан. «В него стреляли, причем с близкого расстояния». «Но это невозможно», — воскликнул пилот. «Вы правы», — согласился инспектор. «Совершенно невозможно». Он сунул руку во внутренний карман мертвеца и достал тайский паспорт. Открыл его, сравнил фотографию с лицом жертвы. Полное совпадение. «Кванчай Срисай», – прочитал инспектор Чижан. «Родился в Удон Тхани, 37 лет». Он закрыл паспорт, передал его сержанту Ли, и повернулся, чтобы осмотреть салон. «Бизнес-класс почти пуст», — заметил он. «Кто-то перешел в хостовую часть?» Пилот покачал головой. «В это время года здесь редко бывает полным-полно людей», — произнес он. «Тариф бизнес-класса довольно высок, а перелет из Сингапура в Бангкок не занимает много времени». Поэтому большинство наших пассажиров предпочитают летать эконом-классом. Инспектор Чижан быстро пересчитал головы сидевших пассажиров. Всего 8 пассажиров, включая жертву. Пилот посмотрел на стюардессу. Что по схеме посадочных мест? Все верно, кивнула девушка. 8 пассажиров. «А во время полета кто-нибудь из пассажиров эконом-класса подходил к этой части самолета?» «Не думаю», — покачала головой стюардесса. «Мне нужно знать наверняка», — произнес инспектор Чижан. Стюардесса кивнула. «Вам нужно спросить других членов экипажа», — сказала она. «Я была некоторое время занята на кухне. Дважды мне пришлось чистить туалеты, а затем...» «Нести кофе для капитана Кумара и первого помощника?» «Да, все верно», — подтвердил капитан. «Я всегда выпиваю чашечку кофе в середине полета». «Тогда мне нужно как-нибудь поговорить с остальными членами экипажа», — сказал инспектор Чижан. «А пока скажите ко мне, мисс Сюмин, все ли было в порядке с мистером Срисаем во время полета?» «Что вы имеете в виду, инспектор?» — Происходило ли что-либо необычное, ну, до того, как вы его нашли мертвым, естественно? — Нет, не думаю. — Он что-то ел? — Да, — кивнулась тюардесса, — и постоянно заказывал шампанское. Много шампанского. — Он отлучался в уборную? — Только один раз, примерно в середине полета, сразу после того, как я убрала его поднос с едой. «И ничего необычного?» «Нет, инспектор, ничего!» Инспектор Чижан повернулся к сержанту Ли. «Итак, сержант, что у нас по списку пассажиров?» «Как вы и сказали, здесь еще восемь пассажиров, помимо жертвы, — начала сержант Ли. Затем повернулась и указала на молодую тайку, которая слушала музыку в наушниках, покачивая головой взад и вперед в такт песни». «Дама на месте 14-я тайская студентка Тасани Бутайсон. Она учится в Сингапуре и возвращается, чтобы повидаться с родителями». Инспектор Чижан нахмурился и посмотрел на девушку. «Подождите. Первый ряд в салоне обозначен цифрой 11. От него начинается нумерация. Девушка сидит в третьем по счету ряду, значит, она...» «Нет, значит, он должен быть тринадцатым. Разве нет?» «В нашем самолете нет тринадцатого ряда», — ответил капитан Кумар. «В некоторых культурах считается, что число тринадцать приносит несчастье». Сержант Ли подняла глаза на пилота. «Очевидно, на этом борту несчастье принесло число одиннадцать», — произнесла она. Инспектор Чижан сурово посмотрел на подчиненную, — Но она, похоже, не шутила, а просто констатировала факт. «Через два ряда позади мисс Бунтайсон на месте 16А сидит Чай Хин, сингапурский бизнесмен, с которым вы уже разговаривали», — продолжила она. «Он утверждает, что дружит с заместителем комиссара и подаст суд на наш департамент. Это если мы продолжим удерживать его на борту самолета против его воли». Инспектор Чижан усмехнулся. «Желаю ему удачи!» «Вот и все пассажиры, сидящие на правой стороне», подвела итог сержант Ли. «Мистер Чия и мисс Бунтайсон». «Мы называем это порт Сайт, заметил капитан Кумар. «И это левый борт. Правая и левые стороны зависят от того, куда вы повернуты лицом». Поэтому на самолетах и кораблях говорят Портсайд и Старбордсайд. Когда вы смотрите вперед, порт сайт находится слева, а Старбордсайд справа. Он улыбнулся во избежание путаницы. Спасибо. Я тоже полностью за то, чтобы избежать путаницы, кивнул инспектор Чижан. Итак, сержант Ли, кто сидит в центре салона? Сержант кивнула на мужчину в солнцезащитных очках на месте 11Ф. Он сидел, скрестив руки на груди, и смотрел прямо перед собой на пластиковую перегородку. «Это мистер Лев Готтесман из Израиля. Он телохранитель мистера Срисая. Точнее, был. А зачем мистеру Срисаю понадобились услуги телохранителя?» – поинтересовался инспектор. «Я не спросила», — нахмурилась сержант Ли. «Простите, мне уточнить?» «Не нужно. Я сам побеседую с мистером Готтесманом», — ответил инспектор. «Прошу вас, продолжайте». Сержант Ли поджала губы и посмотрела в свой блокнот. В ряду позади мистера Готтесмана на месте 14F сидит Эндрю Йейтс. Британский биржевой маклер, работающий в тайской фирме. Он был на совещании в Сингапуре. Инспектор Чижин посмотрел на мужчину лет сорока с небольшим, одетого в серый костюм. Его волосы были выкрашены в светло-русый цвет, и гель для укладки блестел в свете ламп салона, когда он склонялся над телефоном, набирая текст двумя большими пальцами. Прямо за мистером Яйцем сидят мистер и миссис Вудхаус и Сетла. Они путешествуют по Юго-Восточной Азии. Были в Сингапуре три дня, теперь у них неделя в Таиланде. Затем они должны вылететь во Вьетнам, а затем в Китай. Девушка кивнула на последнего пассажира тайца, сидевшего в задней части салона на сиденье 16H рядом с проходом. Мистер... Мистер Накпракон, журналист, работающий в бангкокской газете. Таец. Я слышал об этой газете, оживился инспектор Чжен. По-моему, это одна из тех гоняющихся за сенсациями газет, которые публикуют фотографии несчастных случаев и убийств на первых полосах. Мистер Накпракон... Утверждает, что ежедневный тираж их газеты — более миллиона экземпляров. «Да, сенсации неплохо продаются, это правда», — вздохнул инспектор Чижан. «Но мне по душе более достойные газеты, вроде нашей Strides Times. А вы поинтересовались у мистера Накпрокона, почему он путешествует бизнес-классом?» «Нет». «Вернуться и спросить?» Не нужно, это не проблема. Уверен, каждому пассажиру вы задали вопрос, не видели и не слышали ли они что-либо подозрительное. Никто ничего не слышал и не видел, сэр. М да, я полагаю, что выстрел тоже никто не упомянул. Определенно нет. Кроме того, сэр, никто не мог бы пронести оружие на борт. В Чанге очень строгая система безопасности. Разговаривавшая с пилотом стюардесса приблизилась к инспектору Чижену. «Простите, сэр, уместно ли разнести пассажирам напитки и закуски?» – поинтересовалась она. «Конечно», – кивнул он. Стюардесса улыбнулась и направилась к кухне. «Итак, начнем с самого начала», – потер руки инспектор Чижен. «Нам нужно знать, почему наша жертва была убита». Чаще всего, если узнать, почему произошло убийство, то становится понятно, кто его совершил. «Значит, вы хотите поговорить с телохранителем?» Инспектор Чижан покачал головой. «Я думаю, что получу больше информации от мистера Накпрокона, сказал он. Сержант Ли почесала в затылке, а инспектор Чижан направился в заднюю часть салона, и пересек сиденье Д и Ф, чтобы добраться до тайца, сидящего на сиденье 16-H. «Мистер Нагпрокон?» Накпрокон? поинтересовался он. Мужчина кивнул. Инспектор Чижан указал на пустое место у окна. «Вы не будете возражать, если я присяду и задам вам несколько вопросов?» «Валяйте!» — пожал плечами мистер Накпрокон и поджал ноги, чтобы инспектор мог протиснуться к месту у окна. Инспектор Чежант сел и поправил складки на брюках. «Полагаю, вы уже знаете, что убитый мужчина — это мистер Срисай». Мистер Накпрокон кивнул. «Не могли бы вы немного рассказать мне о мистере Срисае?» Мистер Накпрокон нахмурился. «С чего вы взяли, что я что-то о нем знаю?» «Вы журналист?» «А газеты обычно не перевозят своих сотрудников в бизнес-классе». Инспектор Чижан улыбнулся и пожал плечами. «Я нахожусь в таком же положении. Мой босс сказал, что я должен лететь эконом-классом. Сингапурская полиция всегда старается сократить расходы, и я уверен, что ваша газета в этом плане не отличается». Мистер Накпрокон ухмыльнулся. «Это уж точно!» – медленно произнес он, будто ему было не совсем удобно общаться по-английски. «Итак, я прав, предполагаю, что вы летели здесь, в секции бизнес-класса, чтобы поговорить с ним и, возможно, даже взять у него интервью». Мистер Накпрокон кивнул и достал из кармана небольшую камеру. И чтобы сделать фотографию, вам удалось поговорить? Очень недолго. Я подождал, пока его телохранитель отлучится в туалет, и попросил Кхуна, свисая об интервью. Он отказал. А фотографию вам случайно сделать не удалось? Мистер Накпрокон включил камеру и протянул ее инспектору Чижану. «Только одну», — ответил он. Инспектор Чижан глянул на экран. Мистер Свисай сидел на своем месте, злобно скривившись и пытаясь заслонить лицо рукой. Инспектор Чижан посмотрел на временной код в нижней части фотографии. Она была сделана за 30 минут до приземления. «Очевидно, ему не очень хотелось фотографироваться», Слегка улыбнулся инспектор, возвращая камеру. Сразу после этого вернулся телохранитель, и мне пришлось пересесть на свое место. Мистер Накпракон убрал фотоаппарат. — Не поделитесь, почему мистер Срисай представлял для вашей газеты такой интерес? — Он? Он известный гангстер с политическими стремлениями, — ответил журналист. Два месяца назад в Удон-Тхане на него было совершено покушение, и он бежал в Сингапур. Но на прошлой неделе умер его дядя, и он возвращался на похороны. А что вы имели в виду под политическими стремлениями? Он проводил кампанию по покупке голосов в своей родной провинции и вполне мог бы стать депутатом на следующих выборах. Но кто-то подложил бомбу под его машину и убил водителя. А ночью в его доме раздались выстрелы, в результате которых погибла горничная. Значит, он был вынужден бежать из Таиланда. Мы думаем, что он просто прятался, пока решался вопрос с его врагами. Решался вопрос. Мистер Накпракон сделал вид, будто стреляет из пистолета. С тех пор, как он уехал, в его провинции произошло с полдюжины убийств. Инспектор Чижан задумчиво кивнул. «Думаете, он мстил? Я в этом уверен, как и вся моя газета. Думаю, не ошибусь, если предположу, что очень многие желали мистеру Срисаю смерти». Мистер Накпракон кивнул. «Вы говорите, что его дядя умер. А что случилось?» Две стюардессы начали двигаться по проходам, раздавая напитки и закуски.